Глава 73. Айи. Это была моя идея. Я хотела навестить Пэйю. Ходили слухи, что после моей свадьбы, чтобы свести концы с концами, она продала дом моей семьи и переехала в здание с каменными воротами в концессии. Эти здания, предназначавшиеся для бедных рабочих проституток и малообеспеченных слуг, когда Шанхай был еще грязным городом, славились своими антисанитарными условиями, отсутствием свежего воздуха и солнечного света, рассадником авитаминоза и болезней. Я не могла представить, что Пэйю живет в такой нищете. Я планировала пригласить ее жить со мной, потому что особняк Ченга был достаточно большим, чтобы вместить ее и ее детей. Я также надеялась, что она станет сговорчивее и скажет мне, кто забрал мою дочь, потому что я начала думать о ней. Но Ченг не хотел въехать в здание с каменными воротами. Он редко посещал места, вымощенные только утрамбованной землёй, потому что боялся подхватить какую-нибудь болезнь. Но я настаивала, что поеду туда одна, и он сдался, предложив прокатиться с ним в его бьюйке. Для полудня движения было неинтенсивным, по улице, вдоль которой тянулись магазины меховых изделий и шляпные бутики, прогуливался японский офицер в форме со своей собакой, белым терьером. Шофер Ченго притормозил. Мера предосторожности. За несколько дней до этого молодого человека застрелили за то, что он слишком медленно шёл перед солдатом. Теперь все старались уступить дорогу любому японцу, ибо японцы потеряли терпение по отношению к нам, китайцам. Фанатично преданные своему императору Хирохито, они верили, что с помощью бомб смогут заставить националистов подчиниться. Но вместо этого война затянулась и наши силы сопротивления, как ни странно, набирали мощь. Всё больше и больше китайцев обращались за помощью к находчивым коммунистам. Некоторые смелые китайцы, у которых было оружие, прячась на крышах здания, открывали огонь по патрулирующим японцам или убивали японских солдат в ресторанах. Следовательно, теперь японцы подозревали, что каждый мирный житель был шпионом или убийцей. Ещё ходили слухи, что японцы проигрывают войну американцам, которые наголову разгромили их на островах Мидуэй. Было приятно слышать о победе американцев, но я также понимала, что какими бы эгоистичными ни были японцы, они выместят всё своё разочарование на невинных людях в Китае. Ченг возмущался, сидя рядом со мной, что он опаздывает. Он только что договорился о встрече, чтобы продать работающий на угле пароход своего отца. Сделка имела важное для него значение – поскольку он испытывал большие затруднения с судоходным бизнесом, оставшись без помощи своего дяди, который умер от пневмонии. «Я совсем недолго», – сказала я. Потом заметила знакомое лицо за витриной рядом с магазином меховых изделий. «Останови! Останови машину!» «Что такое?» Ченг наклонился ко мне, чтобы лучше видеть. Это была Эмили хан Точнее, ее фотография, напечатанная на плакате с книгами, расставленными на оконной витрине. Неужели она вернулась? Опубликовала еще одну книгу. Я открыла дверь и выскочила наружу. Что-то дернуло меня за подол платья. Офицерская собака, выгнув спину, скалила зубы. Потеряв равновесие, я вскрикнула. Ченг подхватил меня за руку. «Я же говорил тебе не выходить из машины. Давай вернемся». «Мисс Шао» этот голос. Я резко обернулась. Зная что это он гуляет со своей собакой, я бы осталась в машине. Зная что снова столкнусь с ним, я бы вообще не просила поехать сюда. Кошмары, которые все еще не давали мне спать по ночам, пронеслись в моих мыслях. Мириам в объятиях Эрнеста, слезы Эрнеста, ланью лежащая в луже крови, кричащие люди, бьющееся стекло. Я отступила назад и взяла Ченга за руку. Нам нужно было бежать. я Ямазаки мог убить меня. Этот мерзкий человек презрительно посмотрел на меня, а затем на моего мужа. В последний раз, когда я видел вас, вы были с белым мужчиной. А теперь этот китаец? Кто ты? Шлюха? Вы, китайцы, должны быть благодарны. Мы защищаем вас от насилия и преступности. Мы просвещаем ваш низший класс и содействуем модернизации и процветанию в Шанхае. Это выше моего понимания, почему ваши люди саботируют усилия, которые направлены на ваше же благо. Ну же, встань на колени и извинись, прежде чем уйдешь. Ченг заслонил меня собой. Отвали! Я схватила Ченга за руку, потянув его назад, и отчаянно искала в своем сознании какие-нибудь слова. Я могла бы извиниться, умолять, Или просто схватить Ченга и убежать. Но один взгляд на Ямазаки, и мое сердце превратилось в лед. Больше не было непритворных ни любезностей, никаких иллюзий. Выстрел, оглушительный, разорвавший безмятежность небесного свода. Автомобили рикши и улицы, казалось, остановились. Все звуки исчезли, все кроме истерического смеха Ямазаки и сводящего с ума лая его собаки. Я не могла пошевелиться, не могла говорить. Я видела лишь Ченга моего мужа, его неистовые глаза, его красивое лицо. «Ты прав. Нам нужно ехать. Нам действительно пора», — сказала я. Уголки его губ приподнялись, как будто он согласился отвезти меня домой, как будто пообещал защищать меня ценой своей жизни, как будто снова собирался пожурить меня но он упал замертво на землю, потянув меня за собой. Я обнимала его, гладила его красивое лицо, покачивала его. «Что ты сказал? Что ты сказал?» Струйка крови потекла у него изо рта вниз по подбородку, намочив его фиолетовый шелковый галстук. Я закричала. Я всем сердцем желала, чтобы он заговорил со мной, взял меня за руку и остался со мной. Но впервые в своей жизни он отпустил меня. Через 24 дня после свадьбы я овдавила. Моё горе было тупым, как порез от пары ржавых ножниц. Мать Ченга организовала всеночное бдение в главной гостиной. Я надела белую шляпу, белую хлопчатобумажную рубашку, белые брюки, белые матерчатые туфли и пеньковый плащ. Я сидела среди венков из гофрированной белой бумаги, длинных полос белых знамён и пышных цветов из белой бумаги. Я слушала занудный звон колокольчика и монотонный ритм деревянной рыбки буддийского деревянного колокола и бросала в огонь страницы из позолоченной бумаги в форме золотых самородков. Жизнь была лишённой юмора штукой. В детстве я иногда ненавидела эгоизм Ченга, его чувство собственничества и его властные манеры. Повзрослев, Я поняла, что у нас с ним нет ничего общего, но я нашла любовь Эрнеста. И все же Эрнест бросил меня, оченг простил, принял обратно и дал мне жизнь. Впервые я поняла, насколько была слепа. Я знала Ченга с младенчества, но относилась к нему лишь как к двоюродному брату. Будучи его женой, я прожила с ним меньше месяца и увидела, какой на самом деле была его любовь настоящий, прямой и искренний. Я была благодарна ему за это. Я полюбила его за это. И все же, как мало времени у нас было. Мать Ченга обвинила меня. Захлюбываясь слезами, она дала мне пощечину и плюнула мне в лицо. Она причитала и громко оплакивала своего сына. Ее горе было острым, как нож. Ин, который исчез на много месяцев, пришел на шестой день бдения и встал грубо. Его веки были опухшими, лицо мокрым, а губы гневно поджатые. Его горе было тяжелым, опасным, как топор. Я хотела опереться на его плечо и заплакать, но в то же время мне хотелось наброситься на него и разорвать на куски. Все те месяцы, когда я погрязала в мучительной беременности, он не обращал на меня никакого внимания. Он даже не знал о ребенке, которого я отдала. Он пропал, занимаясь своими грязными делами, став незнакомцем, которого я едва знала, мошенником, помогавшим таким людям, как Ямазаки. Я сидела и бросала листы позолоченной бумаги в котелок, избегая взглядов людей. Когда они кружили по залу, я следовала за ними. Я молчала, опустив голову, и эти песнопения. О, эти монотонные, чуждые мрачные песнопения звучали как приговор с небес. После срока девяти дней траура Когда душа Ченга ушла, мать Ченга послала слугу в мою комнату, чтобы спросить, беременна ли я. Я не была беременна. Она передала через слугу, что, учитывая обстоятельства, было бы лучше, если бы я съехала. Ее слова были грубыми и тяжелыми, как груженный товарный поезд. Мать Ченга ничего мне не дала. Она оставила себе все, что принадлежало Ченгу. Наш брак был недолгим и я не имела права на его наследство и имущество. В любом случае, я не могла позволить себе затевать ещё одну судебную тяжбу. Во второй раз за несколько месяцев я собрала вещи, запихав всю свою одежду, украшения и подарки от Ченга в два кожаных чемодана. У меня не было денег. Выйдя из особняка Ченга, я подошла к дубу. Было начало апреля, воздух ещё оставался влажным и холодным. На мне было моё чёрное норковое пальто, в руках я несла чемоданы. У меня не было ни шофёра, ни автомобиля, ни слуги. Передо мной проходили рикши беззубые нищие, горбатые уличные торговцы и сурового вида солдат императорской японской армии. Шофёр Ченга из жалости сунул мне в руки десять фаби, чтобы я могла воспользоваться ими, сев на трамвай или наняв рикшу. Я не знала, что ещё делать. Поэтому села в автобус.